Глава 56. На место прибыли через два дня в ночь по судовому времени. Джим сквозь сон почувствовал, как круиз ткнулся бортом в причал и как вздрогнул корпус от сработавших магнитных захватов. Окончательно просыпаться он не стал, решив подремать до того момента, когда кто-нибудь явится за ними на борт. Но, видимо, в столь поздний час прийти за ними было некому. Так что Джим лежал и слушал, как после трехсуточной гонки судно расслабляется, пощелкивая шпангоутами, шелестя в трубопроводах техническими жидкостями и поочередно отключая ненужные теперь насосы и компрессоры. Постепенно наступала полная тишина. Двигатели остывали, а пилот, позевывая, думал о том, как завести разговор со штурманом насчет прошлого проигрыша и представить все так, Будто это была шутка, а не игра на деньги. Как-никак половина жалования. Однако тишина на судне царила недолго. Вот загудели приводы бортовой двери, и в коридоре заухали чьи-то тяжелые шаги. Им навстречу заспешили шажки полегче. Это был худенький агеец. Гости и пилот остановились. О чем они говорили, слышно не было. «Тони, вставай!» – позвал Джим. «Я уже давно не сплю», – ответил напарник. «Ты храпел. Это я притворялся». Тони потянулся и стал длиннее еще на четверть. Потом зевнул и сел на койке. «Эх, подушку бы еще! Так этой тахте цены бы не было!» «Ты еще про одеяло вспомни и про кофе с булочкой!» «Да ладно! Обошлись бы и без кофе!» Морду бы помыть нормально, а то мы всю воду с собой возим. При Фарковском-то нам умели удобство создать. Пусть и не в генеральских каютах катались, но умыться всегда была возможность. И мыло он нам делал. Да, хорошее, кстати, мыло. Он его по каким-то старинным рецептам собирал, из нашинских журналов. Единственный человечный конкурт. А тут даже сортира нет, только реакторный отвал. «Разве можно в реакторном отвале нормально посидеть? Кроме нас туда только радиоактивные отходы наведываются!» Наконец дверь в каюту открылась. «Рад приветствовать вас на борту станции, господа офицеры!» С улыбкой произнес конкурт в мундире полковника пограничной службы. «Здравствуйте, сэр!» Отозвался Джим, вставая на ноги. «А как называется эта станция?» «У нее много всяких названий, но вам они ни о чем не скажут. Прошу следовать за мной, господа. Ваш багаж мы уже выгрузили». Напарники стали быстро собирать те немногие пожитки, что брали с собой в каюту. Джим между делом выглянул в иллюминатор. На выносной причальной мачте висели не менее полусотни истребителей. Те, что были в самом конце строя, выглядели сильно потрепанными». с рваными плоскостями и пробоинами в корпусах. Значит, где-то неподалеку проходила линия фронта, плоскость соприкосновения войск.